Глава вторая. Деньги в банке. «Что-то наш Мишутка сегодня при полном параде», — заметила миссис Бёрд. «Правда?» — сразу же встревожилась миссис Браун. «О, Господи! Надеюсь, ничего страшного не случится». Она встала рядом с миссис Бёрд у окна, и они проводили глазами фигурку в синем пальтишке, которая деловид вышагивала по тротуару. «Да, миссис Бёрд не ошиблась». Паддингтон действительно принарядился. Даже на расстоянии было заметно, что мех его тщательно расчесан, а ветхая шляпа не надвинута, как обычно, до самого носа, а лихо заломлена назад, и один край, молодцевато, загнут кверху. Старый чемодан тот имел такой вид, будто накануне его пытались почистить. Кроме всего прочего, он пошел не в ту сторону, добавила миссис Браун, когда Паддингтон, дойдя до угла, укратко оглянулся через плечо, А потом свернул направо и вскоре скрылся из виду. «Обычно он поворачивает налево?» «Если вам угодно знать мое мнение, наш медведь опять что-то удумал», мрачно предрекла миссис Берт. Он за завтраком вел себя очень подозрительно. Отказался от добавки, все время таращился мистеру Брауну через плечо, пока тот читал газету. И вид у него при этом был какой-то озадаченный. «Но это-то как раз неудивительно, если Генри читал свою всегдашнюю газету», заметила миссис Браун. Я в ней сама, отродясь, ничего понять не могла. Мистер Браун работал в лондонском Сити, и каждое утро за завтраком просматривал очень серьезную газету, в которой писали про акции, ценные бумаги и другие денежные дела. Остальные Брауна считали ее ужасно скучной. «И все равно», — продолжала миссис Браун, возвращаясь на кухню, «мне это совсем не нравится. Боюсь, у него появилась очередная идея. Вчера он весь вечер подсчитывал свои доходы и расходы. А это дурной знак». Из-за предстоящего путешествия у миссис Браун и миссис Бёрд и так была хлопот полон рот. До отъезда оставалось всего несколько дней, а еще надо было переделать тысячу дел, не будь они так заняты, наверное, сопоставили бы вчерашние и сегодняшние события и поняли бы, что к чему. Но скоро хозяйственные заботы поглотили их с головой, и они напрочь позабыли о странном поведении медвежонка. А падингтон который и не подозревал, какую загадку загадал своим домашним, Зашагал по улице, проходившую неподалеку от рынка Порто-Белло в сторону громадного здания. Оно стояло чуть поодаль от всех остальных. Высокая окованная бронзой дверь была наглухо закрыта, а над нею красовались крупные золотые буквы. Банк Флойда. Убедившись, что никто за ним не подглядывает, Паттингтон вытащил из шляпы маленькую книжечку в твердой картонной корочке и уселся на чемодан, дожидаться, когда же в банке начнется рабочий день. На книжечке, как и на дверях, стояли слова «Банк Флойда», а на первой странице было вписано чернилами «П. Браун. Эск». Кроме Браунов и мистера Крубера, почти никто не знал, что у «Медвежонка» есть свой банковский счет, потому что это держалось в строжайшем секрете. А началось все несколько месяцев тому назад, когда Пазингтон, листая газеты мистера Брауна, наткнулся на рекламную картинку, которая так его заинтересовала, что он вырезал ее и сохранил. На картинке благодушного вида дяденька по имени мистер Флойд попыхивая трубкой объяснял, что если отдать деньги на хранение в его банк, к ним потом прибавится какая-то штука, называемая процент, и чем дольше будут деньги у него лежать, тем больше можно будет получить прибыли. Один кто не привык упускать собственную выгоду, а уж что может быть выгоднее, чем увеличить свои сбережения, просто отдав их кому-то на некоторое время? Брауны очень одобрительно отнеслись к его затее. И мистер Браун даже добавил три шиллинга к деньгам, которые Паддингтон получил в подарок на Рождество и на день рождения. А сам Паддингтон, крепко поразмыслив, выделил еще шесть пенсов, которые сэкономил из еженедельных булочных денег. Когда все сложили вместе, сумма получилась внушительная. Один фунт, три шиллинга, шесть пенсов. И вот настал день, когда миссис Берт повела медвежонка в банк открывать счет. После этого Паддингтон почти целую неделю торчал в дверях магазина напротив, бросая подозрительные взгляды на всех входящих и выходящих. И только когда дежурный полицейский, проходя мимо, отогнал его прочь, медвежонку пришлось оставить банк в покое. С тех пор Паддингтон еще ни разу не входил в здание банка, хотя несколько раз проверял для пущей надежности запись в своей сберегательной книжке. Честно признаться, среди всех этих мраморных плит и полированных панелей он чувствовал себя не очень уверенно, и поэтому... Страшно обрадовался, когда часы на ближайшей церкви наконец-то начали отбивать десять, а он все еще был единственным, кто дожидался открытия. Едва стих последний удар, изнутри донесся скрежет отодвигаемых засовов, и Паддингтон тут же подбежал поближе и прижался носом к щелке для писем. «Эй, ты там!» — буркнул швейцар, разглядев сквозь щелку Паддингтонову шляпу. «А ну, проваливай! Это тебе не работный дом, а солидный банк! Всяким проходимцам тут делать нечего!» «Проходимцам?» — переспросил медвежонок, отпустив от изумления планку, которая прикрывала щель. «Во-во!» — ворчливо подтвердил швейцар, распахивая створки. «Смотри-ка еще! И на ручку мне надышал! Ходят тут всякие! А я потом драю эту распроклятую медяшку!» «Я никакой не проходимец, а приходимец! Я пришел узнать у мистера Флойда, как поживают мои деньги!» С достоинством ответствовал Падзингтон, помахивая своей сберегательной книжкой. «И вообще, я медведь!» «Ах ты, господи!» Смутился швейцар, разглядев Падзингтона поближе. извините сэр, обознался. Я как увидел ваш мохнатый нос в щелке. Так подумал, что вы из тех бородатых джентльменов, что шляются по дорогам». «Ничего страшного», — грустно отозвался медвежонок. «Меня...» «Часто принимают за кого-то не того?» Швейцар почтительно распахнул двери, и Паддингтон, вежливо приподняв шляпу, вошел внутрь. Миссис Бёрд уже несколько раз растолковывала ему, что предусмотрительные медведи всегда откладывают деньги на черный день и что деньги эти всегда могут понадобиться для какого-нибудь важного и неотложного дела. Вчера вечером, лежа в кроватке, Паддингтон твердо решил для себя, что поездка за границу — очень даже важное дело. И еще раз внимательно перечитав рекламное объявление, придумал, как сделать так, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Ночью идея показалась ему просто замечательной. Но, как и все пододеяльные идеи, в ярком свете дня как-то полиняло и выцвела Теперь, когда отступать было уже поздно, Паддингтону вдруг стало очень неловко, и он пожалел, что не посоветовался сначала с мистером Крубером. «Миссис Бёрд ведь наверняка будет недовольна, что он снял деньги со счёта, не спросив её разрешения». падингтон подошёл к одному из окошечек, взобрался на чемодан и заглянул внутрь. Дяденька, сидевшая по ту сторону за стеклом, похоже, не на шутку перепугался, когда в окошечке внезапно появилась падингтонова шляпа и судорожно потянулся к чернильнице. «Я бы хотела забрать все свои деньги для важного дела» объявил Паддингтон изо всех сил, стараясь выглядеть солидно, и подал дяденьке свою сберегательную книжку. Дяденька, оправившись от испуга взял книжечку, поднял ее к свету и неодобрительно вздернул бровь. Вся обложка была испещрена красными чернильными вычислениями, неопрятными кляксами и липкими пятнами мармелада. «У меня просто банка вчера случайно перевернулась под одеялом». Воспешил объяснить Паддингтон, поймав недоумевающий дяденькин взгляд. «Банка перевернулась», — повторил дяденька, — под одеялом. «Ну да», — кивнул Паддингтон. «Я высчитывал свои проценты и случайно попал в нее лапой. Понимаете, просто под одеялом темно и места мало». «Оно и видно», — проговорил дяденька брезгливо. мармеладное пятна». «На сберегательной книжке Флойда! Фу, гадость какая!» Он не так давно поступил в этот банк на работу, и хотя управляющий предупреждал его, что иногда приходится иметь дело с довольно странными клиентами, о вкладчиках-медведях не было сказано ни слова. «И как же вы желаете распорядиться своими сбережениями?» осведомился он не очень уверенным голосом. «Я...» «Хотел бы, если можно, оставить на счету проценты», — объяснил Падзингтон. «На черный день». «Боюсь», — довольно надменно сказал дяденька, почитав что-то на листочке бумаги, «что много светлее он от этого не станет. Ваш процент составляет всего три пенса». «Что?» — возмущенно воскликнул Падзингтон. «Три пенса? знал бы я, как оно у вас тут в банке держал бы деньги в своей собственной банке из-под бурмелада. Банк и банка — совсем разные вещи, строго возродил дяденька. Совершенно разные вещи. Он попытался придумать, как бы получше объяснить, что такое проценты, но он никогда раньше не имел дела с медведями и сильно опасался, что пазинг-то он окажется очень несговорчивым клиентом. «Процент — это это такая штука, которую мы вам даем за то, что вы разрешаете нам пользоваться своими деньгами». Нашелся он, наконец. «Чем дольше мы ими пользуемся, тем больше вы получаете». «Моими деньгами вы пользуетесь уже почти полгода», — запальчиво отозвался медвежонок. «С самого Рождества!» «Три пенса!» — непререкаемо повторил дяденька. Не обращая внимания на сметенный вид медвежонка, он сделал какую-то пометку в его книжке, а потом выложил на прилавок фунтовую банкноту и несколько серебряных монеток. «Прошу вас», — проговорил он отрывисто. «Один фунт, три шиллинга, шесть пенсов». базингтон недоверчиво покосился на банкноту, а потом сверился с бумажкой, которую держал в лапе. После этого глаза у него стали совсем круглыми. «Боюсь, вы ошиблись» заявил он твердо. «Это не мой фонд». «Ошибся», — недовольным голосом переспросил дяденька. «В банке Флойда не ошибаются». «Но тут не тот номер», — стоял на своем Паддингтон. «Не тот номер», — повторил дяденька. «Совсем не тот», — подтвердил медвежонок. «А у меня в сберегательной книжке написано, что вы обязуетесь вернуть каждому в лапочку его деньги». Потерму требование. Не в лапочку, а в кладчко, поправил дяденька. Так вот, я и возвращаю ваши деньги. Совершенно не обязательно, что вам выдадут ту же самую банкноту, которую вы в банк вложили. Ваш фунт за это время мог попасть куда угодно. Если он был старый, может быть, его даже сожгли. Истрепавшиеся банкнот часто сжигают. Сожгли? В конец опешил медвежонок. Вы сожгли мой «Я не сказал «сожгли»,» — поправил дяденька. «Я сказал «может быть сожгли».» Паддингтон засопел и устремил на дяденьку суровый взгляд. Один из тех, который он перенял от тети Люси и приберегал для самых тяжелых ситуаций. «Я хотел бы поговорить с мистером Флойдом», — заявил он решительно. «С мистером Флойдом», — повторил дяденька. Он судорожно провел платком по мокрому лбу и стревожно покосился через Падзингтону плечо на успевшую скопиться очередь. Заждавшиеся клиенты тихонько бурчали, и ему это вовсе не понравилось. «Беда в том, что никакого мистера Флойда на самом деле не существует», — сознался он наконец. «Зато у нас есть мистер Тримбл». Поспешил он добавить, когда Падзингтон пронзил его еще более суровым взглядом. «Это наш заведующий, пожалуй...» «Лучше действительно его позвать, уж он разберется, что к чему». И дяденька чуть ли не бегом кинулся к двери с надписью «Заведующий». Паддингтон проводил его негодующим взглядом. Мало того, что ему пытались сучить какой-то чужой фунт, но и монетки, как он только что заметил, были не те. Совсем другого года выпуска. К тому же его монетки были новенькие и начищенные до блеска, а возвращали ему какие-то старые, тусклые. Паддингтон слез с чемодана и начал решительно проталкиваться к выходу. Хотя он был всего лишь маленьким медвежонком, он прекрасно разбирался, что справедливо, а что нет. Особенно, если речь шла о деньгах. И ему было ясно, как день, что пора брать дело в собственные лапы. Выбравшись из банка, медвежонок торопливо зашагал по улице к маячевшей неподалеку Красной будке. По тайном кармашке его чемодана всегда лежала специальная бумажка, на которой миссис Бёрд написала инструкции на случай, если он попадет в серьезную переделку. В тот же кармашка она положила четыре монетки по одному пенсу, По дороге Пазингтон еще раз обдумал ситуацию и окончательно уверился, что иначе, как серьезная переделка, ее не назовешь. Строго говоря, переделки серьезнее с ним еще не случалось, поэтому он страшно обрадовался, когда, наконец, дотопал до телефонной будки и убедился, что та свободна. «Не могу понять, что происходит в нашем банке», сказала миссис Браун, затворяя входную дверь. «Когда я проходила мимо, у входа стояла огромная толпа». «Ограбление, наверное» предположила миссис Бёрд. «Сейчас вокруг такой творится, хоть газеты не читай». «На ограбление не похоже», — покачала головой миссис Браун. «Скорее, какой-то несчастный случай. Там были и полиция, и скорая помощь, и пожарная машина». «Хм», — призадумалась миссис Бёрд. «Надеюсь, ничего серьезного. Я, между прочим, не столько за банк беспокоюсь, сколько за нас самих. В этом банке лежат все падингтонов сбережения» если его ограбят, переживанием конца краю не будет. Тут миссис Бёрд прервала свою горячую речь, и на лице ее появилось задумчивое выражение. «Кстати, кто не добавила она, — «вы давно его не видели». С тех пор, как он ушел утром, тут миссис Браун, в свою очередь, встревожилась «Господи, уж не думаете ли вы...» «Пойду-ка я надену шляпу», — ответствовала миссис Бёрд и если окажется, что виновник этой заварухи не наш медведь, обещаю съесть ее по дороге домой. Миссис Браун и миссис Берт не сразу удалось протолкаться сквозь толпу у входа. А когда они, наконец, пробились внутрь, оправдались самые худшие их опасения. Посреди вестибюля, окруженной целой толпой банковских служащих и полицейских, потерянно сидел на чемодане их мешутка. «Господи, что тут происходит?» ахнула миссис Браун, протиснувшись наконец в первый ряд. Увидев ее, Пазингтон несколько воспрял духом. Вообще же, с тех пор, как он вернулся из телефонной будки, дела шли хуже некуда. «Я, кажется, случайно перепутал цифры, миссис Браун», не очень понятно объяснил он. «Отнимает у бедного медведя его кровные денежки, заработанные честным трудом, вот что здесь происходит», высказался какой-то сердобольный зритель из заднего ряда. Подожгли его банкноты негодники. Посетовал кто-то еще. «Говорят, сотни фунтов сгорели дотла», — доложил один из торговцев с рынка, который знал Падингтона в лицо и зашел разобраться, что стряслось. «О, Господи!» — конец растерявшись повторила миссис Браун. «Мне кажется, здесь какая-то ошибка. В банке Флойда не могли ничего такого сделать?» «Никогда в жизни, мадам» подтвердил, выступая вперед заведующий. «Меня зовут Тримбл», — представился он. «Вы можете поручиться за этого юного медведя?» «Поручиться?» — отозвалась миссис Бёрд. «Но еще бы ведь. Это я его к вам и привела. И прошу вас принять к сведению, что он достойный член почтенного семейства и всегда соблюдает законы». «Почтен — это почтенный», — мешался дородный полицейский, который стоял рядом, покусывая карандаш. Но вот, насчет соблюдения законов, я бы не торопился это утверждать. Набрал три девятки, поднял всех по тревоге, и полицию, и пожарных, и скорая помощь. Придется во всем этом хорошенько разобраться. Все замолчали и уставились на медвежонка. — Я просто пытался позвонить миссис Бёрд, — пояснил Паддингтон. — Позвонить миссис Бёрд, — с расстановкой повторил полицейский, записывая эти слова в блокнот. «Ну да!» — кивнул медвежонок. «Итак, получилось, что у меня лапа застряла в девятке. Я пытался ее вытащить, а кто-то все время спрашивал, что у меня случилось. Ну, я и стал кричать, помогите!» Мистер Тримбл прочистил горло. «Думаю, нам лучше пройти в мой кабинет», — предложил он. «Дело, похоже, мудреное, а там все же поспокойнее». С этим все немедленно согласились, охотнее всех Паддингтон, Он тут же вскочил с чемодана и засеменил вслед за мистером Тримблом. Держать деньги в банке, правда, оказалось мудреным занятием. Мудренее некуда. Прошло немало времени, прежде чем Падингтон сумел растолковать что и как. Но когда ситуация наконец прояснилась, все вздохнули с облегчением. Все-таки ничего страшного не произошло. Даже полицейский перестал хмуриться. «Побольше бы таких медведей, и порядка было бы больше» заявил он, пожимая Падзингтону лапу. «Если бы каждый, завидев что-нибудь подозрительное, устраивал такой тарарам, у нас в конечном итоге было бы куда меньше работы». Когда все разошлись, мистер Тримбл отвел Падзингтона, миссис Браун и миссис Бёрд в хранилище и показал, в каком надежном месте они держат деньги, а напоследок подарил Падзингтону книжку с инструкциями, чтобы тот знал, что делать, когда придет в банк в следующий раз. «Я надеюсь, мистер Браун, вы не станете закрывать счет», — добавил он. «Банк Флойда не хотел бы потерять такого ценного клиента. Если вы согласитесь оставить у нас свои три с половиной шиллинга, я обещаю выдать вам совершенно новенький фунт для расходов за границей». Паддингтон поблагодарил мистера Тримбла за любезность, но принимать его предложение не спешил. «Если можно...» Сказала, наконец, дайте мелочи какой-нибудь старенький фунтик, которым уже пользовались. Паддингтон был из тех медведей, которые любят все делать наверняка. И хотя новенькая хрустящая бумажка на столе заведующего выглядела очень соблазнительно, он решил, что все-таки будет куда надежнее взять старенькую проверенную, ту, которая уже походила по рукам.